Глава десятая «Глеб, а ты знаешь, что есть кинетический песок?» Костя с самым невозмутимым видом пил чай на кухне в офисе. «Меня Эмилька просветила!» За соседним столиком кто-то хихикнул. «Чертов обед был неделю назад, а народ все еще веселится!» Конечно, сразу разболтали всему офису. «Надо отдать должное!» Эмилия по этому поводу ни слова не сказала. Но хватает ее взглядов. И даже ничего не сказала, когда он на следующий день потирал щеку. Думал, что незаметно. Но ягодка принесла в его кабинет пакет льда. Красноречиво хмыкнула и удалилась, аккуратно закрыв за собой дверь. В общем, полгода отношений он не отмечает. А Настя выгуливает свой купальник с кем-нибудь другим. Вот неделя уже, свободный мужчина. И пока кого-то цеплять не тянет. «Отдохнуть не помешает». Кинул грозный взгляд на девчонок. Те сделали серьезные лица. Но стоило отвернуться, опять захихикали. «Никакой дисциплины. Может, пора начать закручивать гайки?» «Глеб, боюсь представить, о чем ты думаешь». Костя хрустнул печенькой. «Да куда в него помещается все это?» «О проблемах развития компании, я думаю», пробурчал Глеб. «Все, пойдем работать». Привыкли большую часть рабочего времени на кухне лясы точить. Его уход был сопровожден взрывом смеха. Но вот что за коллектив? Никакого почтения к начальству. Разок премии всем срезать, что ли? Ну, хоть не в лицо ржут, уже хорошо. Еще эта ягодка ходит тут, деловая вся. Прям только о работе и разговорах. Но парни уже смирились. По крайней мере, перестали бегать к нему и доставать Костю. Там теперь нет-нет, да и ржут, как кони. Что уж такого им рассказывает Эмилия, непонятно. О, вот один бежит с лейкой за водой. Талантливая женщина, однозначно. Ладно, скоро выезд, а он для себя снял номер до воскресенья. Целых два дня сам там проведет. «Здрасте», — мимо пронесся Руслан. «Этот, кажется, ягодкой очарован. Щегол». Следующая неделя началась как обычно, с понедельника. Расставшись с Настей, Глеб перестал опаздывать на работу, зато, связавшись с Эмилией, теперь каждый день задерживался. Проект набирал обороты, и на нем была юридическая и экономическая сторона. Нет, юрист в штате тоже был, но за всем нужен глаз да глаз. К четвергу народ расслабился. Только и разговоров было, что о завтрашней поездке. Еще бы, целую пятницу прогулять, да еще за счет работодателя. Ну и сам пораньше отвалил. «Вера молодец, конечно. Списки составила, все забронировала, подсчитала. Умница!» «Всем пока!» — махнул рукой, прощаясь. «Завтра всем не забыть хорошее настроение и плавки. За моральным обликом будут бдить ваши жены!» Сострил, направляясь к дверям. «Эх, три дня солнца, воды, коктейлей и, если повезет, подцепит красотку. Конечно, когда коллектив уедет». В пятницу утром на парковке возле бизнес-центра было шумно. Куча народу осаждала два автобуса. «Бодрого утра!» — Глеб подошел к своим. «Вер, твои орлы!» — кивнул на двух мальчишек, уминающих конфеты. Выросли. «Мои!» — вздохнула она. Наш папа умотал в командировку. Она закатила глаза. «Так что оставить их не с кем. Но там обещают бассейн для мелких и вроде как даже присматривать будут». Дмитрий был с женой, Лариса с мужем, кто-то еще парами и с детьми. Костя торчал опять рядом с ягодкой. Рядом с ними крутились Руслан и Игорь. «Привет!» — Глеб протянул парням руку. «Отличная погода ожидается!» «Ага, класс!» — Костя прищурился на солнце. «Привет!» — Ягодка была в длинном сарафане длиной до пят. У ее ног стоял рюкзачок. Честно сказать, выездов на природу с коллективом у меня никогда не было. «Тебе понравится!» — широко улыбнулся Глеб. «Мы умеем не только хорошо работать, но и хорошо отдыхать». «Так, садимся!» — крикнула Вера. «Ехать пора!» «Я на своей. Есть кто со мной?» — щедро предложил Глеб. «Спасибо, мы с Эмилькой на автобусе!» — отказался за всех Костя, подхватывая рюкзак ягодки. «Грузимся!» Улыбнулась Эмилия, направляясь к автобусу. Убедившись, что все загрузились и никого из детей не оставили на парковке, Глеб сел в свою машину. Потыкал навигатор и вырулил на дорогу. Ну, раз охота им трястись со всеми на автобусе, то пусть. Включил радио и покатил за город. Дороги в сторону из города были уже не загружены. Все ехали в противоположном направлении, в город. Полтора часа, если верить карте, и он на месте обогнав автобусы, набрал скорость. Ожидаемо приехал первым. «Добрый день», — светилась счастьем администратор Марина. «Чем я могу помочь?» Бронь на домик на Глеба Витринского», — улыбнулся в ответ. «А владелец умеет набирать персонал». «Да, есть такая. До вечера воскресенья. Сейчас вас проводят. Девушка шустро что-то печатала. Можно паспорт?» сверив, что это он, вернула документ и протянула резиновый браслет. «Ваш ключ от номера. Браслетом же можно везде расплачиваться. Приятного отдыха!» «Очень на это надеюсь. Сейчас тут еще два автобуса с моими сотрудниками подъедут. Бронь на Digital Security!» Продолжил Глеб. Марина снова защелкала клавишами. «Да, конечно!» Вновь подняла на него взгляд. «Все готово. Персонал проинструктирован. Ваши сотрудники оценят». «Также небольшой бонус от нашей зоны отдыха. За детьми будут смотреть специально обученные аниматоры». «Ну, тогда я спокоен». Глеб застегнул на руке браслет. «Куда мне идти?» «Иван вас проводит». Марина махнула пареньку в такой же, как и у нее, униформе, синих шортах и белой футболке с логотипом зоны отдыха. «Так, автобусы он опережает примерно на полчаса. Как раз успеет переодеться и встретить их тут». «Успел он за 15 минут». Кинул сумку, влез в шорты и футболку, достал сланцы, на носочки и отправился встречать коллектив. Автобусы как раз подъехали. Народ выгружался и полз в сторону ресепшена. Администраторов было уже двое. Регистрировали, выдавали браслеты и отправляли в раздевалки. Ну да, домик, которых тут было всего около десятка, он снял только для себя. Для приезжих на денек раздевалки общие и шкафчики. Но на фото все красиво. Бассейны, белоснежные лежаки, пальмы, жаль искусственные, стилизованный под бунгало-бар, хамам, сауна. Там еще какие-то детские развлекухи. В общем, все должны быть довольны. — Боже, какое счастье, что есть кому детей оставить! Вера утрясла все вопросы и подошла к Глебу. — Неужели я отдохну? — Хотелось бы, чтобы все отдохнули. Глеб, поймав взгляд Дмитрия, махнул, подзывая к себе. — А то уж я потом спрошу за расслабон на работе. — Дим, в бар? — Я за! — улыбнулся начальник менеджеров. — Чего время терять? Он обернулся на жену. отлива ему показала кулак. Дмитрий указал пальцем на Глеба и развел руками, мол, начальство, а я не при делах. Жена, качнув головой, махнула на них рукой. — Развлекайтесь. Взгляд Глеба соскользнул на ягодку, яркий сарафан которой мелькнул в толпе. — И зачем ей такой увесистый на вид рюкзачок? — И гостю прихвати, — проинструктировал Глеб и отправился в бар, занимать места. Тут уж пусть каждый сам себя развлекает, в рамках оплаченного, разумеется. Солнышко поднялось уже высоко, сейчас еще немного, и можно будет в бассейн лезть. Припекает. Легкий коктейль будет как раз в тему. Выйдя к бассейну по деревянному мосту, Глеб сквозь очки окинул зорким взглядом огромный бассейн. «Не курорт, но тоже ничего так. Народ подтягивался только, но, судя по виду местечка, к вечеру сюда прибудут стильные штучки. Это вам не городской пляж. В 9 вечера автобус увезет сотрудников, а он останется». Широко улыбнувшись в перспективе неплохо провести вечер, отправился к бару. «Добрый день!» — тут же оживился бармен. «Добрый. Мне бы чего-нибудь легкого для разгона». Усевшись на стул в полоборота, Глеб смотрел на вход. Цена в меню его не интересовала. На браслет он кинул денег дополнительно. Все, у него отдых. Хотя Ноут тоже прихватил. А лежаки все заполнялись и заполнялись. Рядом на стул плюхнулся Костя. — Чаю, пожалуйста, холодного, с лимоном, — попросил бармена. — На вид приятное место, и вода такая, прям как на курорте. — У нас вода из подземных источников. «И проходит дополнительную очистку», — не без гордости заявил бармен. «Ваш чай». «Спасибо», — кивнул Костя, забирая большой, запотевший стакан. «Зря с нами не поехал. Весело было», — сказал Глебу. «Я тут до воскресенья». Откинувшись на спинку стула, Глеб с ленцой разглядывал отдыхающих, пока ничего интересного не заметил. «Подруга твоя где?» «Эмилька», — уточнил Костя. Звонок какой-то важный у нее сейчас подойдет. Не переживай, не потеряется. — Вот еще, — хмыкнул Глеб. — Взрослая девочка, чего за нее волноваться? Я, между прочим, две недели из-за вас без личной жизни. — Надо было Настю не выставлять, — резонно заметил Костя. — Сейчас бы тут красовалась, в бикини, просила кремчиком намазать. Ехидство все-таки сдержать не удалось. А крему песочек так хорошо липнет. — Дурак, — буркнул Глеб. Когда уже прекратите? Достали своими шуточками. — Да расслабься! — хлопнул его по плечу подкравшийся Дима. — Солнце, водичка! Моя ушла загорать. Сказала, что не будет мешать нам сплетничать. А ты чего за рулем? — А он с продолжением. — сдал босса Костя. — Да я вот тоже подумываю. Может, детей на бабушек оставить, а нам с женой на пару деньков сюда. Отоспаться! — захохотал Дмитрий. — Надо подкинуть ей идею. — О, первый пошел! Он пальцем показал, как кто-то с разбега ныряет в бассейн, поднимая кучу брызг. «А девчонки наши капуши!» Но Глеб его уже не слушал. На мост, соединяющий островок с баром и вход в зону бассейна, поднялось видение. Девушка. Невысокая, ладная, изящная. Солнце светило ей в спину, мешая рассмотреть как следует даже сквозь темные очки. Черно-белый раздельный купальник не сказать, чтобы был микроскопическим. Наоборот, широкие переплетенные полоски делали его относительно скромным. Но это был тот случай, когда фантазия шла в разнос. Видал он лоскутки поменьше, и, надо признать, те не производили такого впечатления. Лицо девушки скрывала широкополая белая шляпа, а фигуру загораживала белая соломенная сумка. Резкий порыв ветра заставлял придерживать шляпу. «Лишь бы без обременения!» Глеб был готов держать пальцы крестиком на руках и ногах. Постояв немного, будто раздумывая, девушка двинулась в сторону бара. Ветер все еще заставлял ее придерживать шляпу за поля. Блондинка или брюнетка? Глеб не сводил с нее взгляда. Хотя нет. С брюнеткой я недавно расстался, а блондинка каждый день мне ест мозг в офисе. Лучше рыженькая. Или шатенка. Видение приближалось к бару отгибая поля шляпки. Но надо же было ветру подняться сейчас. Уже хочется увидеть лицо. Глеб верил, что удача его не подведет. Эта красотка явно не из его офиса. Наконец, девушка подошла к бару и красивым жестом сняла шляпку.